Глава 48. Санкт-Петербург, 1907 год. Иосиф Шталь, маленький лысоватый человечек, лет 60, с обезьянным литчиком, впрочем, известный и влиятельный адвокат и государственный деятель, давний друг барона фон Шейна, тут же примчался к следователю, когда полицейский доложил ему о просьбе баронессы. Шталь, давно влюбленный в Ольгу, не раз оказывавшуюся к нему благосклонной и давно лелеявшей мечту, что она станет его женой, как только закончится траур, сначала не мог поверить в случившееся. Потом, когда следователь огорошил его потоком доказательств, сник и пожелал поговорить со своей подзащитной. Когда привели Ольгу бледную, растерянную, с покрасневшими от бессонной ночи глазами. Он бросился к ней и крепко обнял, будто желая защитить от несправедливого мира. — Что с вами случилось? — Иосиф жадно всматривался в знакомые, любимые черты. — Это недоразумение, верно? Все эти люди, которые свидетельствуют против вас, что вы им сделали? Ольга зарыдала так, будто... И сердце ее разрывалось Я не понимаю Как это произошло Она давилась слезами И адвокат почувствовал Острую жалость Я не представляю Зачем это делала. Ой, Иосиф, спасите меня Я погибаю Во мне словно сидит бес Который руководит всеми моими действиями Обещаю, если вы меня спасете Я навсегда останусь с вами И буду примерной женой Только вы сможете вытащить меня из этого омута. Услышав ее обещание, адвокат возликовал. Острый кадык заходил на морщинистой шее. Она согласна стать его женой. Какое счастье! Мужчина припал к ее руке с тонкими пальцами. Я вытащу вас, прошептал он. Вытащу, чего бы это ни стоило. Выйдя из здания, он зашагал по тротуару, заложив руки за спину и сознавая, что выиграть такое дело будет нелегко. Если он сумеет добиться для Ольги оправдательного приговора, значит, можно вытащить кого угодно. Но на чем же построить защиту? Адвокат зашел в маленькую кофейню, заказал черный кофе и и, размешивая сахар маленькой ложечкой, думал и думал. Ольга сказала ему, что сама не сознавала, зачем это делала, что будто кто-то невидимый, словно кукловод, руководил ею. Что ж, за это можно зацепиться. Вероятно, она больна, и больна клептоманией. Науки. Известный случай, когда богатые дамы-клептоманки грабили магазины. Если речь его будет убедительна, он потребует ее освобождения под залог. А потом, когда они окажутся вместе, Иосиф еще раз поговорит с ней и выстроит более сильную защиту. Его возлюбленная не должна оказаться в тюрьме. Она должна принадлежать ему и только ему. Когда они поженятся, он постарается, чтобы на нее не посмотрел ни один посторонний мужчина. Размышляя об этом, Шталь вспоминал жалобы своего друга на многочисленных любовников жены и теперь уже иначе думал о ветреных женщинах то если Шейн сам виноват в ее изменах. Он не уделял жене должного внимания, не давал достаточно денег. Хорошему мужу жена не станет изменять. Как только Ольга выйдет за него замуж, он окружит ее такой заботой, какую она доселе и не видела. Допив кофе, Иосиф аккуратно поставил чашку на блюдце и вышел кивком поблагодарив хозяина, нанял экипаж и, приехав домой, заперся в кабинете, принявшись готовить речь и сознавая, что в его адвокатской практике этому спичу не было равных. Шталь неоднократно навещал Ольгу в тюрьме, обещал вытащить и на суде поглядывал на подсудимую, смирно сидевшую, на скамье и нисколько не похожую на подлую мошенницу, какой ее пытался изобразить прокурор, Иосиф превзошел сам себя. Он взывал к публике, спрашивая, как может закоренелая мошенница не попытаться скрыться после таких афер? Зачем понадобились деньги даме, которая слала одной из самых богатых в Санкт-Петербурге? Адвокат показывал образец ораторского искусства, с мольбой вздымая руки к небесам и закатывая глаза, к которым он прикладывал платок, когда предательские слезы повисали на ресницах. «Ответите ли вы, господин прокурор, на эти вопросы?» Кидался он к обвинителю, и тот краснел, потому что и правда не находил ответа. Шталь с удовольствием отмечал, что Многие сердобольные дамочки расчувствовались и украдкой вытирали влажные глаза. А у меня есть ответы. Она больна, и ее нужно лечить, но не в тюрьме. Тюрьма еще никого никогда не вылечила. А как же деньги, обманом взятые у пострадавших, спросите вы? На это у меня тоже есть ответ. Баронесса продаст свой особняк, чтобы по возможности расплатиться с потерпевшими. Да, понимаю, для некоторых это жалкие крохи, но моя подзащитная, находясь в невменяемом состоянии, не помнит, куда дело деньги. Однако благородная женщина готова расплатиться со всеми сполна, только со временем. Он говорил еще минут пять, а потом обессиленный плюхнулся на стул. Речь его возымела действие. Судья отпустил баронессу под залог до следующего заседания. Ольга, потупив глаза, выходила из здания, поддерживаемое шталем и будто не замечая негодующих взглядов пострадавших. У входа уже ждал экипаж, и баронесса нырнула в него так быстро, будто ее втащили чьи-то сильные руки. Иосиф с довольной улыбкой на сморщенном обезьяньем лице последовал за ней. В спасительной темноте он прижался к ее сочным губам, но женщина оттолкнула его и тыльной стороной ладони вытерла рот. — Это твоя благодарность? — буркнул он, отворачиваясь к окну. Ольга словно очнулась и прижалась к его худому плечу. «Извини, это нервы!» Шталь размяк и взял ее руку в свои. «Не зачем так волноваться. Я уверен, что подготовлю еще одну сильную речь для следующего заседания суда. Если тебя осудят, то выпустят максимум через год». Она приблизила к нему лицо, внезапно исказившееся злобой и отчаянием. — Я не пойду в тюрьму, — прошептала баронесса. — Не пойду, ты слышишь? штальт торопливо выглянул в окно, опасаясь, как бы их не подслушал извозчик. — Ну, я постараюсь, постараюсь тебя вытащить, только не могу обещать. Адвокат криво улыбнулся. — Впрочем, ничего страшного не произойдет, если ты посидишь немного... — Немного, самую малость, слышишь? Мы устроим, чтобы тебя поместили в комфортную отдельную камеру, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Она вырвала руку из его скрюченных лапок. — Я повторяю тебе, что никуда не пойду. Шталь снова отвернулся к окну и стал смотреть на серую мостовую. Ольга забилась в угол и тоже замолчала. Когда экипаж остановился у дома адвоката, Иосиф помог своей даме выйти из экипажа и провел ее в шикарно обставленную гостиную. — Оля, я подниму свои связи, я в лепешку разобьюсь, — умоляюще проговорил он. — Ну и я тебя не брошу. Будь благоразумна. Если не играть по правилам, можно загреметь надолго. Она словно сбросилась с себя оцепенение и упала перед ним на колени. «Голубчик, я не пойду в суд!» — запричитала баронесса. «Как ты не понимаешь, мне нужно бежать, бежать подальше от Петербурга!» Адвокат вздрогнул, будто сраженный молнией. «Ты с ума сошла?» — буркнул он. «Тебя поймают, и годом тюрьмы ты не отделаешься!» «Тогда тебе не поможет даже самый сильный адвокат!» Она мило улыбнулась. «Не поймают, Йося! Никто никогда обо мне не услышит! Помоги мне, милый!» Шталь недовольно фыркнул. «Но как же наши планы на будущее?» — спросил он. «Ты обещала выйти за меня замуж?» «Да!» «Я и не отказываюсь!» Щеки женщины порозовели. «Потом, когда все затихнет, я тебя разыщу. Я уверена, что мне удастся достать фальшивый паспорт. У меня тоже есть кое-какие связи». Она вспомнила об Одессе. Но адвокат замахал руками. Он представил жизнь в изгнании, без карьеры, без денег. Они с Ольгой станут изгоями, боящимися своей тени. Нет, такая жизнь не для него. Ольга еще молодая, она никогда не была в изоляции от общества, никогда не скрывалась и поэтому не догадывалась, каково это жить в вечном страхе. «Оленька, ты не представляешь, что тебя ждет. Думаешь, полиция побегает за тобой и благополучно все забудет?» Тебя обвиняют в уголовных преступлениях, за которых полагается наказание. Они будут преследовать тебя, пока не поймают, а потом отправят на каторгу. А на каторге это не в одиночной камере. За два года ты постареешь, может быть, даже погибнешь. Она постучала кулаками по столу. И все равно я не пойду в суд. Адвокат решил прекратить бесполезный разговор. Ольга явно пребывала в стрессе, а в таком состоянии человек мало соображает, что делает и что говорит. «Оля, я считаю, сейчас тебе нужно отдохнуть», — он позвонил в колокольчик, подзывая служанку. «Я распоряжусь, чтобы тебе приготовили ванну. Твоя комната на втором этаже. Сегодня ночью я не могу приходить к тебе». Если ты не захочешь. Она нервно затрясла головой. «Да, Йося, спасибо. Наверное, мне нужно побыть одной и во всем разобраться». «Вот, это разумно». Он подошел к ней и обнял. «После ванны облачишься в мой банный халат. Я пошлю человека за твоими вещами» что не говори а месяц тебе придется побыть здесь надеюсь ты не возражаешь ольга устало вздохнула нет дорогой не возражаю в особняк шейна я больше не вернусь мне кажется там меня поджидает его призрак который желает моей смерти и чудесно обрадовался адвокат отдавая приказание пожилой служанке, много лет проработавшей в его доме. «Можешь подняться к себе прямо сейчас». «Да, да». Она встала и медленно, как сомнамбула, стала взбираться по ступенькам. Иосиф с жалостью смотрел ей вслед. «Придется показать ее врачу», — решил он. Ольге Ольги, несомненно, психическая травма». «Интересно, кто в этом виноват? Ее родители? Князья Раховские или мужья?» «Впрочем, это уже не важно. Я ее вылечу и буду с ней до конца своих дней». Эта мысль согрела его, как ватное одеяло. «Что может быть лучше? Ежеминутно, ежечасно находиться с человеком, которого ты любишь» выполнять все его прихоти, одевать, как куклу, холить или леть Бедняга и не подозревал, что генерал фон Шейн думал точно так же, и его мечты не сбылись. Не знал он и о том, что у его возлюбленной были совершенно противоположные мысли. Оказавшись в спасительной тишине, она села на кожаный мягкий диван и сжала руками лицо. Адвокат Шталь выполнил свою миссию, помог ей оказаться на свободе. Он мог бы помогать и дальше, но их планы не совпадали, и ей пришлось снова напрягать маленький хитрый мозг и думать, думать, думать, как сбежать отсюда. Ольга признавала, что ее положение достаточно сложное. За домом, разумеется, установили слежку. Без помощи Шталя ей отсюда не выбраться, а он ей не союзник. Женщина перебирала в голове тысячи вариантов, и все они казались невыполнимыми. Оставалось прикинуться влюбленной в адвоката, окончательно вскружить ему голову, заставить плясать под свою дудку, а потом... А потом она, как королева, прикажет ему выпустить ее из своего замка, и пусть только попробует не повиноваться. Ничего лучшего в этот момент не пришло ей в голову.